Был вечер. Время подходило к одиннадцати часам. По случаю событий значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица. Началось с обеда, и пошел нехороший, тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. В одиннадцать часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Не понимая, что мучает его, Василиса из подлобья смотрел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 Было написано химическим карандашом косо крупными каракулями. Крупными каракулями. «Предписуется зрубить обыску жителя Василия Лесовича по Алексеевскому спуску, дом номер 13. За сопротивление карается расстрелом. Начальник штабу Проценко, адъютант Нику. В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать. Синяя печать. Синяя печать. Синяя печать. Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока Волк вновь овладевал бумажкой. «Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего». Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом Браунинг, «И направил его на Василису». Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. И электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно. кто в квартире?» – сепловато спросил волк. «Никого нету», – ответил Василиса белыми губами. «Я та жинка». «Ну те, хлопти, смотрите-то швидче!» – хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам. «Нема часу!»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 Гигант пачками легко, игрушечно сбросил с полки ряд за рядом книги И шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их «Труп-труп!» — глухо постукивала стена «Труп-труп-труп!» — отозвалась внезапно пластинка в тайнике Радость сверкнула в волчьих глазах «Що я казав?» — шепнул он беззвучно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 Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису. «Что же ты, зараза!» — заговорил он горько. «Что ж ты? Нема, нема! Ах ты, сучий хвост! Казал, нема, а сам гроши в стенку запечатав. Тебя ж убить треба!» С Василисой что-то странное сделалось,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 «Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы!» Василиса говорил и смотрел на Волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение. «Тебя за арестовать бы требовалось!» Назидательно сказал Волк, тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели. «Ну, тихо, хлопцы! Беритесь за ящик!» Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки портсигары. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису. «Яки гарны ботинки!» — сказал он тонким голосом. «А що вони часом на мене не придуться?» Василиса не придумал еще, что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса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 зале на серые толстые чулки выдай казаку носки строго обратился волк к ванде там мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки с трудом налезли ботинки шнурок на левом с треском лопнул восхищенно по-детски улыбаясь гигант затянул обрывки и встал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 «По предписанию штаба сечевого куреня, вещи, вещи, в размере у целости сдал». В раз... как-то скрипнул Василиса, и сейчас же умолк. «Сдал при обыске, и претензий нияких не маю. И подпишите». Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза, а кому? Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул. «Пишите!» «Получив, получили у целости немоляка», он задумался, посмотрел на урода, «Кирпатый и атаман ураган Василиса мутно, глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Вас лис»,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 За дверями в коридоре слышались шаги, перекликания, потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь, запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины, после этого стукнула стеклянная дверь, ушли вы замирающие шаги, и все стихло.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 Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподнимаясь на цыпочки, быстро толкаясь, прогремели запоры, глянула темное небо. В рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену. Крупные слезы залили ее лицо. «Вася, ты знаешь, это никакой не штаб, не полк, Вася! Это были бандиты!» Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь, Он налетел на стеклянную преграду и гวดнул грох. Все, кроме ширвинского и Елены, толпились в квартире Василисы. Лариосик, бледный, стоял в дверях. Мышлоевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе. «Пиши, пропала Это бандиты! Благодарите Бога, что живы остались! Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались! Чисто сделано!» – тихонько подтвердил Карась. «Что же теперь делать?» – замирая, спросил Василиса.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 «Ничего не понимаю!» В отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было. Николка весь белый вошел в кухню молча. «Господи!»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 Позже ночью Карась нежился в квартире лесовичей как Людовик 14 Этому предшествовал такой разговор. «Не придут же сегодня, что вы!» – говорил Мышлоевский. «Нет, нет, нет!», нет. – «Вперебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице!» «Мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича, просим!» «Ну что вам стоит?» «Коньячок есть у меня, согреемся!» Неожиданно Залихватский как-то сказал Василиса. «Иди, Карась!» – сказал мышлаевский Вследствие этого карась и нежился. Он выпил пять рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа. «Если бы ее откормить, она вовсе не так, так уж дурна, дурна. — думал он, глядя на Ванду». Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Печка догорела, —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 Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей карася, донёсся шёпот. «Самодержавие! Да Злейшая диктатура, какую можно только себе представить! Самодержавие!» «Эк, разнесло его!» — думал блаженный карась. «Да, самодержавие — штука хитрая!» — Проговорил он сквозь вату. Бубнил голос через вату. — Напрасно не думают, что такое положение вещей может существовать долго, и восклицают многие лета. — Нет, многие лета это не продолжится.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 Карасевой голове.